Считая флагманы адмиралов Энгайена и Соутера, здесь соберутся общим счетом четыре дредноута класса труман и еще марсиане приведут три линкора класса Донаджер, каждый из которых в состоянии уничтожить население целой планеты. Кроме них, у Марса будет сборище крейсеров и истребителей. Боевой мощью они выступают линкорам, но чтобы превратить Росинант в пар, хватит и их.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 Пирации всех скафандров подключились к внешнему каналу. «Произведем пуск по целям на Марсе. У нас полные обоймы ракет со смертельным биологическим оружием. Даем один час, чтобы покинуть орбиту Ио, или мы произведем пуск по целям на Марсе. У нас...» Ава отключила канал. «Похоже, к пирушке присоединилась третья компания», — заметил Амос. «Нет», — возразила ему Ава Сарала. «Это Нгайен.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 Амос обратился к Праксу. Вот видишь, пошли щелкать курхами. Вижу, кивнул Пракс. Это, сказал Холден, расслышав в голосе марсианки плохо сдерживаемую ярость, серьезные угрозы срыва. Говорит адмирал флота ООН с Агаты Кинг, произнес новый голос. Адмирал Соутер находится здесь незаконно по вызову гражданского представителя ООН.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 Обхватив плававшего у стены Пракса, он оттолкнул его к Амосу. «Забери его вниз, запихни в койку и по уши накачай снотворным. Потом вступай в машинный, готовь нас к драке». Амос кивнул и с гроба стал подплывшего к нему Пракса. «Окей». Оба скрылись в люке. Холден взглядом обвел рубку, поймал возмущенные взгляды Наоми и Ава Саралы, но не обратил на них внимания.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 «Не так давно я сообщил об организации Следственного комитета по обвинению в незаконном использовании средств ООН для разработки биологического оружия. Хотя расследование еще продолжается, и комитет пока не готов выдвинуть обвинение, но в интересах общественной безопасности и для тщательного и подробного расследования возникла необходимость вызвать на Землю для допроса нескольких ключевых фигур в правлении ООН. Прежде всего, адмирала флота ООН Августа Гайена. Далее... Абасарала хлопнула по панели, обрывая передачу, и, разинув рот, уставилась на консоль. «Ах, чтоб меня!» — начала она, и тут же по всему кораблю завыла тревожная сирена.